Глава седьмая. Феллан исказила простейшее заклинание, причём дважды, и едва не добавила в снадобье ядовитую беладонну вместо бергамота. Но Маллик успел предотвратить катастрофу. Ты желаешь отравить неизвестного мне врага? Что? Девочка недоумённо нахмурилась и посмотрела на наставника. Нет. Затем она перевела взгляд на склянку с беладонной и быстро отставила её. Ой. Спустя мгновение, показавшееся Малику чрезчур долгим, Фелэн всё же нашла бергамот. Подумаешь, ошиблась. Стоило упрекнуть ученицу. Не только за небрежность, но и за попытку уклониться от ответственности. Оба проступка были неприемлемыми, но последнее также демонстрировало слабость. Подобная ошибка может стоить кому-то жизни. Как и неверное заклинание, способно вызвать далеко идущие катастрофические последствия. Твои слова и действия, а также их точность имеют огромное значение. Возможно, если бы ты не ждал от меня абсолютной памяти и не стоял над душой, я бы не совершила этой ошибки, проворчала Фелан. Не исключаю, что я действительно ошибся, сочтя твои знания в области свойств и способов использования растений, масел и порошков достаточными. Хорошо. Тогда займи своё место и начнём с самого начала. Я прекрасно знаю все эти дурацкие свойства, понятно? Голос ученицы слегка дрожал, отчего комментарий утратил большую часть извитильности. Просто взяла не ту бутылочку. Кроме того, такие опасные ингредиенты, как беладонна и наперстянка, должны стоять отдельно, а не вместе с безобидными травами, пусть и в алфавитном порядке. Справедливое замечание, кивнул мальчик. Вот и займись реорганизацией полок. Да тут сотни склянок. Это же займёт половину дня. Тогда следует приступить как можно скорее. Это задание поможет успокоиться и собраться с мыслями. Я не хочу весь день провести в этой душной тесной комнате, выполняя работу, которую ты сам должен был сделать давным-давно. Я хочу на свежий воздух. И вообще, плохо себя чувствую. Маллик подумал, что ученица явно говорит искренне. Застывшая в её глазах печаль и блеск близких слёз сильно его беспокоили. Почему именно он, мужчина, никогда не имевший дела с детьми, тем более женского пола, стал наставником девочки? Ведь она, несмотря на всю её силу, всё ещё была ребёнком, ребёнком женского пола, и об этом не следовало забывать. У тебя уже начались менструации, неловко откашлевшись, спросил Малик. Что? Сначала Фелин не поняла причин подобного интереса, но уже спустя мгновение печаль в её глазах сменилась отвращением, а затем презрением. Боже! Она крутанулась на месте, непроизвольно зажигая свечи в комнате и нетерпеливо дёрнула себя за волосы. Мама была права. Как только женщина расстраивается или начинает злиться, Мужчины тут же считают, что во всём виноваты месячные. Некоторые даже тупы настолько, что говорят об этом вслух. Я не понимаю. Пока мужчины не начнут каждый месяц истекать кровью и мучиться от ужасной боли, им лучше помалкивать о своих умозаключениях. Договорились. Я просто устала. Пэлен опустила руки, снова их подняла и потёрла глаза. Очень устала. Не могу как следует выспаться. Ты изготовила прекрасный оберег, который отгоняет дурные сны. Используй его. А я помогу переставить на полках ингредиенты, потому что замечание насчёт отдельного хранения опасных веществ было правильным. После этого мы вместе сделаем сонное зелье. Свежее, специально для тебя. И потом можешь прокатиться на лошади, подышать свежим воздухом. Малик Асёкся, заметив, что её глаза, серые и лучистые глаза, вдруг стали пустыми, а грусть превратилась в настоящее отчаяние. Он понял, что дело было не только в бессонной ночи, и упрекнул себя бестолкового дурака, что ошибся в оценке чувств Фелен, как она сама ошиблась в заклинании. Ты тоскуешь по родным, и я не в состоянии их заменить, медленно произнёс Малик. Не в состоянии дать ни утешения матери, ни поддержки отца. Но разве ты недостаточно доверяешь мне, чтобы поведать о своих тревогах? Это всё из-за снов. Снов или видений? Увидев, что глаза Феланса снова вспыхнули, он поднял руку. Да, он действительно дурак и бездарный наставник. Пока не важно. Пожалуйста, присядь. Сядь, уже более настойчиво повторил мальлик. Я сделаю тебе чай. Я не хочу, чтобы успокоиться, заверил он, выбирая травы из пучков. И сам выпью. Пойми, я учу тебя, наставляю и защищаю. Но почти совсем ничего не знаю о девочках и их потребностях сверхнасущного. Пожалуйста, прояви терпение и позволь мне набраться опыта. Так ты говоришь, всё из-за снов? Я распаковала вещи, повесила на окно колокольчик Колина и поставила в вазу цветок Итоно. Достала семейную фотографию, которую сделали для меня родители. Теперь комната выглядит уютнее и стала по-настоящему моей. Она потёрла глаза. Малик с некоторым облегчением отметил, что жест вызван усталостью, а не слезами. Кроме того, я подружилась с Таишей, и это было просто невероятно. Встретила Мика. Хоть он и придурок, но Калан пожала плечами. «Затем ты дал задание выследить волка в золотом ошейнике. Классное, необычное испытание. У меня есть Грейс, а ещё Таиши и безбашенный миг. Может, я действительно могу всему научиться? Как при строительстве улья. Шаг за шагом, секция за секцией». Она помолчала и добавила. «Я почувствовала себя счастливой. А потом тебя посетили сны». кивнул мальчик, ставя чашки с чаем на стол и садясь напротив ученицы. Расскажешь, о чём они были? Сначала я увидела одно место. Это так глупо. Место глупое, переспросил он. Нет, не бери в голову. В общем, я никогда там не бывала. Это поляна, самая дальняя от фермы точка, которую я видела. И всё же тот каменный круг на пустом поле, со всех сторон окружённом лесом, казался мне знакомым. Затем из густого тумана появился темноволосый мужчина. Мы с ним раньше никогда не встречались, это точно, но я почувствовала что-то. На поясе у него висел меч, а глаза были зелёными, тёмно-зелёными, как листва в землях фей. Земли фей? Так я называю заводь, где нашла Таиша, пояснила Фелан, слегка покраснев, и поднесла чашку к губам, чтобы скрыть смущение. Цвет глаз удалось разглядеть, потому что незнакомец не казался сном, как обычно бывает, а будто смотрел прямо на меня через окно или зеркало и обращался ко мне. Что он сказал? Назвал моё имя, и сообщил, что крок был одной из семи завес, и пролитая там кровь богов наших с ним общих предков была отравлена и уничтожила магический барьер, послужив началом всеобщего заражения. После этого мужчина вытащил из ножен меч и вскинул его к небу. Ударила молния, и оружие окуталось пламенем, белым пламенем. Затем незнакомец спросил: Приму ли я своё предназначение, щит и меч? Исполню ли пророчество и, как там, явлю ли себя миру?» И велел выбирать. Девочка помедлила, но призналась. «Не могу точно сказать, видение это было или сон. Вероятно, и то, и другое. У мамы тоже бывают видения, а я иногда...» Просто знаю некоторые вещи. Например, где прячутся братья. Просто возникают образы в голове. Не всегда правда, только изредка. Один раз на ферму заехал мужчина со шрамами на лице и руках. Когда я посмотрела на него, то тут же перед глазами вспыхнула картина, как он, охваченный огнём, бежал от мародёров, а потом упал, и они оставили его умирать. «И тебя это испугало», — заключил Малек. Феллон молча кивнула и отпила чай. «Ты сказала, что круг камней был в первом сновидении. Значит, были и другие?» «Да, ещё одно. Гораздо длиннее. Сначала всё расплывалось, словно находилось за мутным стеклом, а голоса звучали издалека, так что удавалось расслышать только обрывки фраз». Место было уже другим. Похожим на то, через которое мы проезжали по пути сюда, с большими домами, стоящими вплотную друг к другу. Вероятно, город или другое большое поселение. Так вот, особняки там были просто огромными, и в них жили праведные воины. Я знаю, кто они такие и что делают. Печаль из глаз Фэллен исчезла, зато в них вспыхнул гнев. они охотятся на таких как мы и убивают всех, кто отличается от них. Они боятся того, чего не понимают. В их поселении были рабы, с жаром продолжила рассказ девочка. Эти фанатики заставляли делать грязную работу тех, кто не верит в их идеалы. Даже детей, а людей с магическими способностями держали в тюрьме и творились с ними ужасные вещи. Я наблюдала глазами одного из пленных, мальчишки не старше меня. Я могла заглянуть в его мысли. Их с ещё одной женщиной вели на казнь и собирались повесить. Вид, ему звали Нет, не помню. Ничего страшного. А мальчика звали Гарет или зовут. Не представляю, когда это происходило или только должно произойти. Он был обратним, и праведные войны били его, жгли огнём, резали ножами и насиловали. Отрезали волосы всем узникам, а той женщине ещё и воткнули кляп, надели мешок на голову. Оба приговорённых шли по улице босые, со связанными за спиной руками, а толпа местных оскорбляла их и бросала камни. И у ведьмы, и у мальчика на лбу был выжжен символ Пентаграмма. Вероятно, так праведные войны помечают пленных. И рабов тоже. Но только не на лице, а на левом запястье. И знак выглядит по-другому: крест, заключённый в круг. Тот обратень Гард видел это. Их подвели к платформе с двумя петлями. Виселица. Ага. Тогда я прочитала мысль мальчика. Он собирался обернуться пумой и сражаться. Но внезапно в воздухе за свистели стрелы, убивая охранников и давая возможность Гарету превратиться и убежать, пока толпа металась в панике. А ведьмы в это время освобождал другой парень, постарше меня, черноволосый. Он мог бы быть младшим братом или сыном мужчины из предыдущего сна. Хотя точно сказать сложно. Ведь я наблюдала за происходящим глазами оборотня, который лишь бросил взгляд мельком, а затем устремился к тюрьме. Фэлан перевела дух, сделала глоток чая из чашки и почувствовала, как напряжение понемногу начинает отпускать. И что произошло дальше? Поинтересовался Малик, заметив, что собеседница готова продолжать разговор. Гаррет никогда раньше никого не убивал. не в образе пумы, не будучи мальчиком. Я знала это, видела в его мыслях. И всё же он хотел покончить с мучителем, пылал от ярости. Однако к тому времени, как он добрался до тюрьмы, охранник уже без сознания лежал на земле, оглушённый и истекающий кровью, но живой. Над ним стояла очень красивая девушка. Она не испугалась пумы, она наоборот помогла Гаррету, вновь превратившемуся в мальчика, добраться до места, где их ждали другие. Двое мужчин. Их звали Билл и Эдди. С ними была собака. Очень старый пёс по имени Джо. «Малик, я знаю этих людей». «Верно». Феллона вздрогнула, когда наставник спокойно подтвердил, что верит ей. Девушка вернулась в поселение – продолжила она рассказ. А потом явились другие пленники и рабы. Их набралось два грузовика. Затем в поселении раздались взрывы. Всё это напоминало нападение, но только с целью спасти людей, освободить их и помочь. Вернулась та девушка уже на мотоцикле. Она сидела за спиной того парня, который развязал ведьму. Тоня и Дункан Их имена я тоже слышала раньше. Да, снова кивнул Маллик. Когда они все поехали прочь от поселения, Гаред спросил у Эди, куда они направляются, и получил ответ. Я расслышала его очень отчётливо. Нью-Хоуп. Именно там погиб мой родной отец. Правидные войны явились тогда, чтобы убить меня. Слова сыпались быстро-быстро, чтобы облегчить тяжесть внутри неё. Мама покинула Нью-Хоук, чтобы спасти меня и защитить людей, которые там жили, своих друзей. Эдди был маминым другом, и у него был пёс Джо. Дункан и Тоня, Антония, были совсем маленькими, когда мама жила в Нью-Хоук, и их мать тоже была маминой подругой. Все они Эдди, Дункан, Тоня и еще Билл, пожилой мужчина, рисковали жизнями, чтобы освободить Гаррета и многих других. И набег выглядел слишком хорошо организованным для первой спасательной операции. «Да, это правильное определение. Спасательная операция. Близнецы не намного старше меня, но они уже сражаются. Гаррет младше меня, но он тоже был готов сражаться». «Тебе интересно...» Почему тебя ограждали от подобного? Только когда Фелен услышала вопрос наставника, она поняла, что именно это и тяготило её больше всего остального, и кивнула. Мне предстоит стать избранной, спасительницей мира. Так почему тогда я не участвую в битвах? Почему не помогаю людям? У тебя всё впереди. Твои родители заложили фундамент не только научив тебя полезным вещам, но и показав, что такое семья, общество, взаимовыручка, преданность и любовь. Грядущую войну нельзя выиграть лишь мечом и магией. Нужно верить всей душой, что дело, за которое тебе предстоит сражаться, стоит того, чтобы умереть или убить. А сколько ещё необходимо узнать, усвоить и даже принять на веру. Некоторые становятся воинами, другие предводителями. Совсем немногие символами. Ты станешь всем этим. Но твоё время ещё не наступило. Поэтому меч так и висит над камином, а шкаф заперт. Скоро мы приступим к тренировкам с оружием. А почему ты не попробовала отпереть шкаф сама? Откуда ты знаешь, что я не пробовала? Я же не совсем слепой, дитя, улыбнулся Малик. Ладно, ты прав. Не хотела проявить неуважение. Это было бы грубым поступком. Видишь, ты не обладала бы такой чуткостью и тактичностью, если бы не провела детство в кругу семьи. Эти годы уже служат тебе основанием для принятия решений и послужат ещё не раз. Фелен пожала плечами, сама не слишком уверенная, согласна ли с наставником. А ты знаешь место из моего первого сна? Да, кивнул он. Осталось 6 завес. Что же произойдёт, когда исчезнут остальные, если уничтожение первой стало причиной смерти миллионов людей? Выпалила Фелен, один из переполнявших её вопросов. Преодолеть защиту первого барьера было не так уж и просто, отозвался Маллик. Потребовалось огромное сосредоточение тёмных сил и угасания света. Верования могут исчезнуть, а когда вера меркнет, исчезает и сила. В страхе же и злые помыслы сопровождают человека всегда. Когда свет потускнел, мощь завесы пошла на убыль. И этого оказалось достаточно. И всё же это ужасное событие пробудило и свет, возродило его сияние. Ты не ответил на мой вопрос, заявила Фелан. Сейчас завесы защищены гораздо лучше. Но Малик вздохнул, отчасти восхищаясь потливым умом ученицы, и ответил: Один за другим барьеры падут. Многие погибнут, других охватит безумие. Урожай будет становиться всё скуднее, пока не иссохнет на корню. Поля запылают, земля перестанет родить. Воцарится голод. Затем начнётся падёж скота и других животных. Млекопитающих, птиц, рыб останутся только присмыкающиеся и насекомые. По рекам, ручьям, озерам, морям и океанам побежит кровь, неся смерть и разложение. Вода затопит сушу, распространяя отраву. «Боже!» — прошептала Феллон, побледнев, но решительно кивнула, чтобы дослушать честный ответ на свой вопрос. На землю обрушится иссушающий зной. Молнии подожгут деревья, И в лесах запылают пожары. Мир окутают пламя и дым. И снизойдёт тьма, и начнётся великая бойня, в которой умрут все выжившие. Земля содрогнётся и разверзнётся, и силы тьмы воссядут на трон. Но зачем? Зачем? возмутилась девочка. Уже неким будет править В этом и состоит цель: истребить свет, заставить добро замолчать навсегда, убить надежду. Это так глупо. Значит, те, кто будут противостоять тьме, должны быть умны. Получается, протянула Фелон, изо всех сил стараясь успокоиться и переварить сказанное, перестать быть невежественной. Когда завеса пала и вирус убил миллионы, некоторые из выживших обрели магические способности, хотя до того считали себя обычными людьми. Они снова начали верить в чудеса. Вера служит и мечом, и щитом, если обладатель её отважен, силён и разумен. Некоторых открывшаяся сила свела с ума, затянула во тьму. Другие же научились с ее помощью вести за собой людей, как твой родной отец, или строить, исцелять и защищать, как твоя мать. Многие люди с магией и без сумели сплотиться и работать вместе, а также сражаться, помогая другим, как в твоем видении. И это тоже служит основой, фундаментом для тебя, избранной. Большую часть времени... Я не могу даже братьев заставить слушаться, тяжело вздохнула Фелэн. И как прикажешь возглавить взрослых людей? Разрозненные группы. А как ты строила улей? С помощью полученных знаний и обретённых навыков. Как призывала пчёл с помощью веры и внутреннего света. Фелэн отставила чай. Может, она и успокоилась. но уверенности так и не почувствовала. Нельзя было ошибаться при произнесении заклинаний из беладонной только из-за плохого настроения. В следующий раз я буду внимательнее. Да. И мне тоже следовало хранить травы не как я привык, а с умом. И я буду впредь внимательнее. Мама всегда ставила опасные ингредиенты на верхнюю полку, подальше от В этот раз воспоминания навалились слишком неожиданно, и Фелен не успела побороть слёзы. "Я в порядке", заверила она, утирая глаза. "Я в порядке". Малик снова остро ощутил, насколько юна его подопечная. Слишком юна для той тяжкой ноши, что предназначена ей богами. "Смотри в огонь. Не больше минуты. Смотри", повторил он, Когда Фелэн подняла глаза, и увидишь, когда она обернулась к камину, Малик ненадолго приоткрыл портал, показывая ферму. Листья кружились на ветру. Все трое мальчишек складывали дрова в поленницу, пока Саймон чинил ограду ближайшего загона. Лана работала в огороде, пока Фелэн смотрела на родных. не отводя взгляда и стараясь сохранить их образы надолго, мать выпрямилась, прижала руку к сердцу и улыбнулась, хотя по щекам её текли слёзы. И успела послать воздушный поцелуй, прежде чем картинка в языках пламени померкла. Она меня заметила? Скажи, заметила? Почувствовала. Я мог сделать для тебя лишь это. Спасибо. А теперь возьми лошадь и поезжай на прогулку. Подыши свежим воздухом. Обязательно. Только сначала закончи с надобья, и потом переставим ингредиенты на полках. Я уже пришла в себя. В течение недели Фелен старалась изо всех сил, прилежно училась, трудилась по хозяйству, тренировалась. Она уже могла жонглировать пятью шарами света, но ещё только привыкала держать меч. И сохранять равновесие, стоя на руках на поверхности пруда, удавалось с трудом. Она практиковалась по 20 минут каждый день, наколдовав непрозрачную завесу на случай, если Миг снова решит подглядывать. Остальное свободное время проходило в поисках волка с золотым ошейником. Верхом на лошади Фелен объехала весь лес, но не обнаружила ни следов, ни пометы. ни малейшего знака указавшего бы на логово несколько раз она замечала мика но нарочно меняла направление чтобы преподать урок наглецу но когда листва опала оставив ветви голыми девочка всё же позволила ему себя нагнать придержав лошадь тебе что заняться больше нечем этот лес не принадлежит тебе знаешь ли извитильно прокомментировал мик Наблюдая, как филин скользнул на ближайшую к ним ветку. Тайша теперь летает за тобой повсюду. Только когда сам этого хочет. Спасибо за яблоки. Если принесёте ещё и добавите сахар, лучше всего тростниковый, я смогу сделать яблочное масло. Как ты сделаешь масло из яблок? Мама меня научила. Это очень вкусно. Если я его сделаю, то оставлю часть для вас. Его можно намазывать на хлеб или печенье. Миг зашагал рядом с лошадью, периодически беря разгон, взбегая на дерево и делая переворот. Феллен решила тоже научиться этому трюку. Что ты ищешь? спустя некоторое время спросил мальчишка. С чего ты взял, что я что-то ищу? Когда кто-то высматривает следы, это сразу заметно. — ухмыльнулся Мик. — Но ты не охотишься. — У нас пока достаточно оленины. Да и Малик любит рыбачить. Я планирую загнать кабана, но позднее. — Так что же ты ищешь? — Если хочешь знать, я прохожу второе испытание. — А каким было первое? — Таиша и золотое яблоко, туго-дум. — А, ясно. Мик снова совершил кувырок с дерева. «И что за второе испытание?» «Волк с золотым ошейником. Я должна уговорить отдать его». «Да не в жизнь!» Несносный мальчишка громко расхохотался и смеялся, пока не упал на траву. «Тебе-то откуда знать?» «Да уж знаю». «Фаулбан скорее выгрозит тебе печень, чем расстанется со своим драгоценным ошейником». «Примечание. Фаулбан...» От Валиского Волк. Конец примечания. Волка так зовут? Ты его знаешь? Все его знают. Ты что, вчера родилась? Он живёт в тайном логове и охотится по ночам. А золотой ошейник он получил от богини Луны в награду за отвагу и преданность. И ни за что не отдаст его какой-то девчонке. Что за богиня Луны? Без понятия. какая-то из низшего пантеона», — отмахнулся собеседник, и Феллан подумала, что теперь, когда узнала имя волка, постарается найти упоминание о нем в книгах Маллика. А Мик продолжал разглагольствовать. «К слову, мы устраиваем посиделки возле костра в честь Самайна. Это весело. Приходи, если захочешь». Примечание. Самайн, Самхейн, кельтский праздник окончания сбора урожая. Конец примечания. Мы с наставником должны провести обряд, чтобы почтить тех, кто ушёл в другой мир. Дома мы тоже всегда разжигали костёр, наряжались в самодельные костюмы, вырезали тыквы и играли в игры. А где находится твой дом? Примерно в полутора днях езды на север отсюда. Мы с папой, бывшим военным, мамой, бывшим шеф-поваром ресторана, и тремя братьями живём на ферме «А у тебя есть сёстры?» «Нет, только мы с папой. Но зато в нашей общине целых тридцать три человека. Вернее, тридцать четыре». Поправился Мик и пояснил, вставая на руки и как ни в чём не бывало, продолжая путь вниз головой. «Мириам совсем недавно родила ребёнка. А ещё неподалёку обитает клан оборотней. Их там пара дюжин не меньше. Да и феи создали своё поселение». «Ого!» Уважительно протянула Фелан. Их там вообще тьма, если считать самых крошечных, нимф и пикси, добавил мальчишка, снова переворачиваясь и вставая на ноги. Это они оставили яблоки в прошлый раз, а ещё приносили цветы, потому что умеют зачаровывать растения. Одному из них, Праведные Воины, поранили крыло, и никто не может его вылечить. Может, Малик сумел бы помочь? «Не-а, он уже пробовал. Целительство его наставника неплохой, но даже у него ничего не вышло». «Сочувствую. Я представляю, каково это. Фанатики убили моего родного отца». «Да, я знаю. Мы все здесь знаем историю о Максе Феллоне и резне в Нью-Хоуп». «Правда? Само собой». Мик склонил голову на бок, будто к чему-то прислушиваясь. а потом заторопился прочь. Мне пора идти. Но помни, у нас на посиделках весело. Может, мальлик позволит тебе пойти после обряда. Он кивнул на прощание и растворился в лесу. Фелэн подумала, что посетить костёр было бы интересно, но даже если строгий наставник отпустит, вряд ли у неё самой найдётся время на развлечения. Ей нужно выследить фаулбана. А для этого придётся дождаться ночи и незаметно выскользнуть из дома. Вечер, когда завеса между миром живых и миром мёртвых истончилась, выдался ясным и прохладным. Лёгкий свободолюбивый ветерок заставлял листья танцевать в воздухе. После заката крошечные огоньки фей выжидательно мерцали в сумерках, пока мальлик складывал из камней алтарь. Кэллен принесла ритуальный нож, свечи, яблоко и травы, а также тыквы, оставленные под дверью сегодня утром, и котёл. Затем вспомнила, как поступала мать, и украсила основание алтаря пережившими первые заморозки цветами, оранжевыми глинцевитыми плодами и свечами. В последний заход девочка захватила тарелку с хлебом, обрядовый серп для трав и и книгу отца. Эта ночь посвящена предкам. Одобрительно кивнул Маллик, когда она положила короля чародеев на алтарь. Сим ты выражаешь почтение. А у тебя что-то осталось от родителей? Серп, который ты выбрала, принадлежал моей матушке. Не исключено, что именно она направляла твою руку. Замкни круг. Я Фалан удивлённо распахнула глаза. Но я никогда сама не замыкала круг во время саббат. Примечание. Саббаты или шабаши праздники колеса года, ежегодного цикла праздников, существующего у последователей Викки и неоязычников. Конец примечания. Настал твой черёд. Волнуясь, что совершит ошибку и навлечёт на себя гнев наставника, Девочка медленно начала обряд. Разместила свечи по четырём сторонам и принялась по часовой стрелке обходить алтарь, зажигая огонь силой мысли. Первым по традиции стал Восток. Феллен потребовалось несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы успокоиться и очистить разум от сомнений и тревог. Хранительница Востока, богиня воздуха, мы взываем к тебе, И просим поделиться мудростью, не оставляя нас без защиты круга, очерченного с любовью и доверием. Она бросила быстрый взгляд на Малика, но он не выразил ни одобрения, ни неудовольствия. Так что пришлось двинуться дальше и воззвать к хранительнице юга, богине огня, с просьбой даровать энергию и волю. Затем настало время запада, воды и страсти. Уже уверенная в собственных силах, Фелен завершила обряд обращением к северу, земле и могуществу. Несмотря на порывы ветра, пламя на фителях горело ровно. Она повернулась к наставнику и спросила: "Круг замкнулся. Ты войдёшь в свет под защиту богини?" "Войду". Он переступил черту. "Ты сегодня жрица. Продолжай. Почувствовав, как пересохла во рту, Фэллон зажгла черную свечу. «Темная мать, богиня смерти и перерождения, услышь верную служительницу, которая желает выразить почтение. Я прошу твоего благословения. В этом месте, в этот час молю. Яви свою силу, подними завесу между мирами, чтобы те, кто жил раньше, знали,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 защити нас когда завеса поднимется огонь запылает ярче если богиня и её супруг услышат тебя фелен ощутила всплеск силы подобно языкам пламени она одновременно приносила удовольствие и причиняла боль не дожидаясь подсказок мальчика юная жрица продолжила произносить слова которые шли от сердца и сами срывались с языка В эту ночь мы зажигаем свет и приветствуем его противоположность тьму. Добро пожаловать, гости из иного мира. Явитесь к нам и пробудьте до первых лучей утренней зари. Она сделала шаг вперёд, взяла яблоко и разрезала его поперёк обрядовым серпом, обнажая символическую пентаграмму внутри плода. Затем откусила от одной половины, поместила плод в котёл, добавила травы, покрашила хлеб, вылила вино из чаши и разожгла огонь на этот раз вручную. После этого Фелэн вытащила тлеющий прут, влила в него магию и взмахнула так, что сквозь дым посыпались искры. Услышьте меня и явитесь на зов. И пусть тем, в чьём сердце сияет любовь, Этот огонь осветит путь и укажет дорогу сквозь ночь. Она на секунду застыла, ощутив движение ветра. Неужели это дыхание богов, ответивших на просьбы? Тёмная мать, благослови котёл смерти и перерождения. Тёмный отец, сделая лезвие острым, и направь его, чтобы защитить всех нас. Я, избранная, предлагаю свою кровь. ритуальным ножом Фелен сделала надрез на ладони, и красные капли потекли в котёл. Оттуда, едва не ослепив мальчика, вырвался свет. Он пролился на алтарь и затопил круг. В небо устремился яркий луч, похожий на прожектор. Кровь от вашей крови я приношу в знак уважения, нараспев продолжила жрица. И живые, и мёртвые страшаться медленной гибели года призываю ваш свет и свет покинувших мир душ слиться с моим чтобы сразиться с тьмой оставить след я ваше дитя прошу о поддержке дайте мне сил всё преодолеть она опустила горящий прут и в полной тишине отрезала косу ножом клянусь преданно служить свету Времите этот символ превращения девочки в воительницу. Фелен опустошённо выдохнула. Сияние котла померкло до едва заметного мерцания. Свечи, что пылыхали как факелы, теперь мягко мерцали в темноте. Чувствуя покалывание на коже от выплеснутой магии, Малик успокоил бешено бьющееся сердце, приблизился к ученице и положил руку ей на плечо. вздрогнув, будто пробуждаясь ото сна, Фелэн посмотрела на него тёмными, широко распахнутыми глазами. Магия. Она проходила сквозь меня, надо мной. Была повсюду. Да, я знаю. Сначала я делала, как учила мама, но потом просто знала, что именно нужно говорить. И меня переполнила магия, становясь сильнее и сильнее. Сейчас мне немного не по себе. Сложно сразу справиться с подобной мощью. Малик, не подумав, протянул Фелан кубок. "Что это?" спросила она, отпив и с отвращением скривившись. Наставник отругал себя за то, что дал алкоголь тринадцатилетней девочке и покачал головой. Всего лишь вино. Один глоток тебе не повредит. Мы вместе замкнем круг, а потом сможешь перекусить, выпить воды и отдохнуть. Я чувствую. Феллон запнулась и с ужасом уставилась на косу, которую по-прежнему держала в руке. Я отрезала волосы? Да. Я отрезала волосы? И ты не остановил меня? Дитя. Я не уверен, что даже вся магия богов смогла бы тебя остановить. Но моя коса отрастёт снова. Справишься с замыканием круга. Да, сейчас, когда обряд был завершён, Малик подогрел суп, который они ели на ужин. Фелен проглотила всего несколько ложек, затопила воду как верблюд. Ты и преподнесла богам свою кровь. Это ты исцелил порез? спросила девочка с недоумением разглядывая нетронутую ладонь. Нет. Если бы ты посвятила меня в свои планы, я бы постарался отговорить тебя от принесения этих жертв, та тех символичных и сильных. И был бы неправ. Боги приняли твоё подношение чрезвычайно благосклонно. Пожалуй, Эллен провела рукой по обрезанным волосам. Ты проявила уважение к богам, к предкам и принесла обед. Я ощущала себя одновременно и кем-то другим, и самой собой, будто знала, что должна предпринять, хотя понятия об этом не имела. Я объясню смысл ритуала и твоих действий. Но клятва, ты сделала выбор, не так ли? Наверное, я сделала его уже тогда, когда распаковала вещи. Медленно отозвалась Фалан, вводя ложкой по остывшему супу. Мне страшно. Было бы глупо не бояться. Но знай, сегодня ты поступила правильно, и завтра получишь меч. Правда? Глаза девочки вспыхнули. Завтра. А пока отправляйся в постель. И отдыхай.